Кристиан Роберт Винд. Дом поющих стен. Пролог. Мне нужно отдохнуть от всего этого, Джек. Со вздохом протянула его мать одним хмурым осенним днем. В общем-то именно с этого все и началось. Женщина стояла у узкого кухонного окна, задумчиво глядя сквозь мокрое стекло. А в ее голосе сквозили усталость и раздражение. «Джеку всегда казалось, что именно из этих двух вещей и состоят все взрослые люди, из усталости и раздражения». «Я уеду ненадолго», — заявила она неожиданно, — «а ты пока поживешь у дедушки Оливера». Услышав это, Джек едва не поперхнулся кукурузными хлопьями. Его мать почти никогда не упоминала о дедушке Оливере. Он вообще не мог припомнить, когда они говорили о нем в последний раз. Он и видел-то дедушку лишь однажды в своей жизни, когда тот был проездом в городе и заглянул к Джеку в детскую всего на пару минут. Сказал, что собирается на выставку чайных чашек. Затем сунул мальчику в руки нечто отдаленно напоминающее чучело белки и испарился без следа. Мать Джека считала дедушку Оливера слишком странным, а поэтому откровенно его недолюбливала. Она вообще с крайней неприязнью относилась к любым странностям, А больше всего на свете не выносилось странных людей. Наверное, потому что его отец тоже был немного странным. Так что, как ни сложно догадаться, и он в конечном итоге навсегда исчез из их жизни. Хотя, если бы вы спросили Джека о том, какой была его жизнь до развода родителей, то вряд ли бы получили внятный ответ. Своего отца мальчик тоже почти не помнил. Частые переезды – забавная вещь, которая начисто стирает детские воспоминания, перемешивая их жалкие обрывки в какую-то несуразицу. Последние два года Джек жил вместе с матерью в одном из кирпичных домов на окраине Старой Англии. В одном из тех, где в комнатах всегда царит загадочный полумрак. Поэтому приходится зажигать свет с самого утра, а под потолком упорно разрастаются сизые пятна плесени, хоть как ни старайся оттереть их железным скребком и содовым раствором. По ночам в крошечных коридорах здесь завывал сквозняк, а в дождливые осенние дни – Такие, как сегодня, с проходившейся крыши на пол с громким «хлюб» падали холодные капли. А еще при каждом шаге старые дубовые половицы тихо, но долго и как-то безысходно протяжно стонали под ногами мальчика, как будто ветхий дом был недоволен тем, что кто-то нарушает его пыльный покой. Хлюп, хлюб, хлюб. И нестерпимо долгие скрипы старых досок. Вот как звучал осенний порой новый дом Джека. «Тоска смертная». Что и говорить. «Я дам тебе с собой немного денег», — продолжала женщина, «чтобы в случае чего ты мог купить билет на поезд и вернуться домой. Я оставлю ключ под ковриком у входной двери». Джек лишь молча кивнул, не переставая поражаться всему происходящему. Следующие несколько дней он был всецело поглощен предстоящим отъездом. Стащив с чердака древний мятый чемодан, мальчик сперва долго размышлял над тем, что именно ему стоит взять с собой в дорогу, а затем сгреб в охапку все вещи из своего шкафа и попытался затолкать их разом в потертый саквояж. Влезла примерно треть. Вот так с собой у Джека оказались четыре пары осенних курток и ни одних запасных носков. В четверг, ровно в три часа дня, он сел в заметно проржавевший пузатый автобус, почему-то остро пахнущий медицинским спиртом и чем-то еще неуловимо неприятным, и отправился на вокзал. «Джек?» «Я буду звонить тебе каждый день», — пообещала ему мать, целуя на прощание в лоб и протягивая забитый до отказа чемодан. А спустя несколько часов Джек уже прислушивался к стуку колес и бездумно таращивался в окно поезда, за которым неотвратимо угасал очередной дождливый день. Так закончилась его прежняя, нормальная жизнь.